Глава 50. -я. Ядро тензора. 1 ноября 05:10. Вообще-то, не самый плохой способ умереть, мурлыкал Дрейк. Едва ли ты что-нибудь почувствуешь. Он постоянно нажимал разные кнопки на контроллере. Эрик лежал, прижатый затылком к стене амикроновской лаборатории, возле двери, ведущей в генераторный зал. После удара в висок у него сильно кружилась голова. Винсент не отводил от его лица пистолета и светил ему фонариком прямо в глаза. Дженсен почувствовал, как Бот резанул его прямо по лбу. По лицу сразу потекла кровь, залившая глаза. Теперь видны были только крошечные точки, роящиеся прямо перед глазами, и их пропеллеры пищали, как комары. Очевидно, Дрейк управлял ими прямо с контроллера, потому что все они вдруг скучковались у лица Эрика, И тот ощутил, как они садятся ему на щеки на шею, обследуют веки. Один из ботов забрался ему под рубашку. Дженсен чувствовал, как он там копошится, и слышал, как пищит его моторчик. «Видишь? На меня ноль внимания». Вин все возился с пультом. «А все потому, что контроллер-то у меня». Он подвигал большим пальцем джойстик, и какой-то бот сразу же полез вверх по щеке Эрика и остановился в уголке его глаза. «Я могу их в любую дыру на твоем теле загнать», — сообщил Винсент. «Зачем ты сейчас все это делаешь?» «В исследовательских целях, Эрик». «Исключительно в исследовательских целях». Дженсен почувствовал возле самого уголка глаза легкий укол. Бот воткнул свои ножницы мы в кожу и проделывал там дырочку. Вот он сунул туда хобот и стал винчиваться внутрь прокладывая себе дорогу щелкающими лезвиями. По щеке скатилась капелька крови. Полицейские автомобили перекрыли подъездную дорогу к индустриальному парку, и здание Наниджан быстро огородили лентой. Спецфургоны выдвинулись на заданные позиции, подразделение по освобождению заложников подготовилось к боевому развертыванию. Дэн Ватанабе застыл в ожидании за одной из машин, наблюдая за входом здания. Поскольку все полномочия были переданы штурмовой группе, права вмешиваться в ход операции у него не было. Но все же хотелось, чтобы командир группы, Кевин Хоуп, и на него обратил хоть какое-то внимание. «Где Дороти?» — спросил Дэн. «Уже едет», — отозвался Хоуп. «Ну а дезактиваторы?» Словно в ответ на этот вопрос... Ко входу с ревом подлетел желтый фургон, он остановился как вкопанный, и из него высыпали бойцы отряда по борьбе с химическим и бактериальным заражением, которые быстро натянули защитные комбинезоны из Тайвейка. Как только эта группа снарядилась сама, ее бойцы сноровисто взялись разворачивать мобильный дезинфекционно-дезактивационный центр, палатку с моющими агрегатами и линии для приема пострадавших. «В этом здании что? Вирус завелся?» — спросил вот она бы, Кевин. Приказ о развертывании он получил всего 20 минут назад и до сих пор так и не знал, в чем, собственно, суть дела. «Не вирус, боты», — ответил Дэн. «Еще раз. Крошечные роботы, они кусаются». Хоп как-то странно посмотрел на него. «Только не говори, будто нам придется отстреливать роботов, словно в какой-то ходилке-стрелялке». «Отстреливать не придется. Все равно не попадете. Есть там заложники? Насколько мне известно, нет. Но не будем загадывать», — отозвался Ватанаба. Кто-то принес ему бронежилет, и он неловко его напялил. Еще кто-то сунул ему в руки переносной многоканальный коммуникатор. Он машинально взял его, включил, спросил у Хоупа, «Хочешь, чтобы именно я позвонил?» Кевин криво усмехнулся. Это ведь ты всю эту бучу затеял, да? Вот сам теперь своего клиента и убалтывай. Вот она бы пожал плечами и свеялся с клочком бумаги, на котором был от руки нацарапан телефонный номер. Набрав его, он нажал на вызов. Валяясь в лаборатории Омикрона, под дом пистолета и слепящим светом фонарика, Эрик чувствовал, как ему под кожу проникает одновременно уже с полдюжины ботов, Тут и там ощущались характерные покалывания, с которыми они вгрызали тела своими микроскопическими челюстями. Дженсен размышлял, что лучше, вынудить Дрейка выстрелить ему в голову или все-таки дождаться, пока боты не доберутся до крупных артерий. В этот момент откуда-то из-под пиджака Вина и загудел телефон. Тот вытащил его и взглянул на экран. Номер скрыт. Но все же он решил ответить. Сделал глубокий вдох, чтобы слегка утихомирить пульс. — Да. — Винсент Дрейк? — послышал из трубки. — Кто звонит? — Дэн Ватанабе, сэр. Полиция Гонолуу. — Сэр, есть еще кто-нибудь в здании, кроме вас? — Да бог с вами, Дэн. Я совсем один. Засиделся тут дел по горло. А что вообще все это значит? — Сэр, здание окружено. Вас не затруднит выйти наружу? — Медленно, заложив руки за голову. — Вам ничего не грозит, обещаю. — Господи, Дэн, это явно какая-то ошибка. Буду только рад исполнить ваше желание. Обождите только минуточку. — Сэр, нам нужно, чтобы вы вышли немедленно. — Конечно, естественно. Дрейк быстро выключил телефон и двинулся к своей жертве с искаженным от злобы лицом. — Так ты был в полиции. Эрик бессильно помотал головой. Он потерял уже очень много крови, рубашка была вся в темных ручейках, по шее безостановочно стекали теплые струйки. Вин склонился над ним и рывком поднял его на ноги. «Ты в точности как твой долбанный братец, вечно суешь нос не в свое дело». Теперь они стояли лицом к лицу. «Опа!» — произнес вдруг Дрейк, трогая щеку Дженсона. «По-моему, один у тебя уже прямо в глазу». «Добраться до контроллера». Левой рукой Эрик нащупал у себя за спиной дверную ручку и незаметно нажал на нее. Дверь открылась, и оба вывалились прямо в генераторный зал. Джинсон упал на спину, а Вин плюхнулся на него сверху. Еще в падении Эрик вытянул правую руку, цапнул контроллер и выхватил его у Дрейка из руки, едва только его спина коснулась пола. Осыпая его ругательствами и падая, Винсент успел нажать на спусковой крючок. Эрик ощутил, как что-то ударило его в ногу. Пуля попала в бедро и прошла на вылет. Странно, но боли он не почувствовал. Наверное, шок. Но контроллер-то у него, и это самое главное, и он прекрасно знал, что с ним делать. дженсон ударил контроллером о пол один раз, а потом еще еще, пока не почувствовал, что тот распадается в руке на куски. Он расколотил его вдребезги. Теперь никто уже не сможет управлять ботами. И тут, к собственному изумлению, Ирик увидел, что пистолет валяется на полу прямо у него под носом. Выпал при падении. Дрейк тем временем уже поднимался на ноги. К оружию они потянулись. Одновременно. Замершие на полу генераторного зала, Карен и Рик увидели, как в стене распахивается дверь, и из-за нее выпадают два великана — Оглушительно выстрелил пистолет, и взрывная волна едва не свалила крошечных человечков на пол. Ещё через мгновение оба великана рухнули на пол. Стоящих на нём уменьшенных студентов аж в воздух подбросило. Один из выпавших перекатился на спину. В руке у него был бот-контроллер, и он упорно колотил им об пол. Контроллер разлетелся на куски, совсем рядом с Кинг, С грохотом пронеслись обломки печатных плат, а какие-то электронные потроха помельче окончательно сбили ее с ног. Она увидела, как прямо к ней, медленно вращаясь, словно в замедленной съемке, скользит гигантский пистолет, вот-вот размажет ее по полу. Девушка едва успела отскочить, как оба великана сшиблись прямо над пистолетом. Через секунду он уже был в руке у Эрика и направлен наваляющегося на спине Дрейка. Дженсен лежал на полу рядом с Винсентом. Он прикатился на спину, тяжело оперся на руку, кровь из простреленного бедра так и хлестала, и прицелился Дрейку прямо в физиономию. «Только двинься, башку прострелю». Вин вжал голову в плечи. «Погоди, Эрик, мы можем выйти отсюда. Живыми, вместе, никогда в жизни». Ты убил моего брата, еще мальчишку. Палец на спусковом крючке чуть напрягся. Но, Эрик, ты жестоко ошибаешься. Я делал все, чтобы его спасти. Ты же, тварь, больной на всю голову. Вот, наконец, искомый белый кружок. В воздухе пульсировал низкий резонирующий гул. Пропеллеры роботов гудели повсюду. Карен с Риком было не до того, что творилось сейчас с выпавшими из-за двери великанами. В центре кружка проглядывал лючок, вроде канализационного, с утопленной за подлецу ручкой. Студенты подошли к нему одновременно. Хаттер упал на колени и потянул ручку. Ноль эффекта. Похоже, застрял. А несколько бутов уже стекались к уменьшенным людям, агрессивно нависали у них над головой. Один подлетел совсем близко и попытался пырнуть к Арен разинув свои остроконечные ножницы. Та махнула мачете, и послышался ляск. Бот отлетел в сторону. Карен подняла клинок повыше. «Спиной к спине!» — выкрикнула девушка. рикхатер выпрямился, прижался к ней спиной и выставил вперед мачете. Боты окружили их и стали резко кидаться со всех сторон. Они зависали, проскакивали мимо, чуть ли не вплотную, щелкая стальными лезвиями. Рик наотмашь полоснул клинком и ослепил самого настырного. Фасеточные зенки чуть не выпали из орбит. Бот брякнулся об пол, после чего опять поднялся в воздух и улетел куда-то в бок, беспорядочно вихляясь из стороны в сторону и судорожно выгибая хобот. Студенты упорно рубили, кололи отмахивались, но у ботов не было ни страха, ни чувства самосохранения. Без устали работая клинком, Карен выкрикнула. «Открывай, я прикрою». ха опять горбился к полу и попробовал поднять люк. Кинг, расставив ноги, встал чуть ли не прямо над ним, оставшись ботами один на один, и успешно отбивалась. Но люк даже не шевельнулся. Парень попробовал поддеть его концом мачете и в отчаянии даже рубанул клинком. Если не открывается, так хоть сломать его надо. Но мачете только отскакивало от упругого пластика. «Никак». — простонал Хаттер. «Слэш Оу — Слышь, Рик? у Кинг вскрикнул от боли. Какой-то из роботов ее все-таки достал. Порезал. — Пробуй еще быстрее! — завопила она. Этот отчаянный призыв сработал. Навалившись на люк, Хаттер буквально вывернул его из пола. Внутри торчала единственная красная кнопка, и молодой человек запрыгнул на нее обеими ногами. Пол содрогнулся. Весь шестиугольник провалился вниз, и студенты оказались в граненом шестиугольном колодце. Вместе с ними туда утянуло и одного из ботов. Микроскопический робот явно пребывал в растерянности. Рик взялся было прогнать его, но после вихря ударов, очумевший от внезапной смены обстановки бот, только слязгом бился о плоские стенки камеры. Но тут освещение вдруг изменило цвет, и послышался низкий трансформаторный гул. В тот же миг на Хаттера навалилась какая-то странная дремота. Ему почудилось, будто он плавает в открытом космосе, и при этом в одной руке у него лапа Бота, а в другой рука Карен, и что все они втроем бешено кружатся в каком-то безумном хороводе. Тензорный генератор быстро прогрелся, и магнитные поля в нем хитроумно пересеклись, сложились петлями. Шестиугольная плита вновь поднялась на уровень пола. На полу лежали Рик Хаттер, Карен Кинг и гигантский робот-переросток. Люди были нормальных габаритов, а бот увеличился до размеров холодильника. Эрик Дженсен тоже лежал на полу, основательно обескровленный от огнестрельной раны в ноге и многочисленных порезов, нанесенных ботами, но был в полном сознании и и по-прежнему не сводил пистолета с Дрейка, который полз к нему по полу с искаженным от страха лицом. «Быстро берем Эрика», — бросил Рик Карен. Они вдвоем подхватили Дженсена под мышки и за ноги потащили его прочь. Пистолет выпал у него из руки и брякнулся об пол. Вин тоже вскочил на ноги, но здорово обмешулился. Вместо того, чтобы мчаться к двери, он метнулся к пистолету. В какую-то долю секунды студенты выдернули Эрика из генераторной и быстро захлопнули дверь. Кинг увидел, что на ней обычный засов, и задвинула его до упора. дрек же благополучно остался в генераторном зале. В компании как минимум сотни летучих микроботов и одного бота-великана. Бот-переросток завалился на бок, ворочая стороны в сторону своими фасеточными глазищами и помахивая гусиной шеей. Лопасти турбины в его задней части бешено крутились, но поднять его в воздух уже не могли. Тяжеловат стал для полета. Винсент покосился на него, а потом встал и поднял пистолет. Из-за пуль непробиваемого стекла Рик с Карен смотрели, как он подбирает остатки бот-контроллера. Эрик расколотил его вдребезги и отбрасывает в сторону. Они видели, как шевелятся его губы, слышали его голос глухо доносящийся из-за толстенного стекла. «Выпустите меня отсюда!» Хаттер покачал головой. Дрейк злобно выстрелил в стекло. Пуля оставила на нем белую звездочку, но не пробила. Он подошел к окну вплотную. «Пожалуйста, помогите! Я крайне сожалею!» По его лицу скатилась первая капля крови, повисшая бусинкой на кончике носа. Вин попятился на несколько шагов. Дик огляделся и отмахнулся от бота, окружающего вокруг его головы. Выругался, взмахнул пистолетом. Острый луч фонарика косо метнулся по залу. Поймал боту лучом, выстрелил. Обвел лучом зал, выстрелил еще раз. Он все стрелял и стрелял в ботов, пока тензорный зал не заволокло пороховым дымом. А потом выхватил из кармана мобильник. Тот снова зазвонил. «Алло, лейтенант, вас не затруднит меня отсюда забрать?» Я вам все расскажу, естественно, как на духу. У меня тут небольшая проблемка в генераторном зале, в генераторном. это в центре здания. Боты? Да нет тут никаких ботов. Дэн, все тихо мирно. Телефон выпал из скользких открою пальцев Винсента и треснулся у пол. Шатаясь он сделал несколько шагов обратно к стеклу, прижался к нему носом и вытращился на рика Сскарен. Вам не жить, обещаю. Глаза у него выпучились, а из уголка правого глаза скатилась струйка крови. Прямо из глазного белка вылез бот, который пополз по глазу Дрейка, оставляя за собой кровавую дорожку. Тот заметил его только когда черная крупинка переползла через радужную оболочку к зрачку и дико завращал глазами. — Прочь, отлезь! — зашипел он хриплым шепотом. Продолжая шептать «отлезь», Вин воткнул палец прямо себе в глаз. Потом он вытащил его и вытращался на кровавленный ноготь. забежал по бабе. А затем быстро поднес пистолет к виску и нажал на спуск. Ничего не произошло. Все патроны он извел на бесполезную стрельбу по ботам. В этот миг за спиной у него очнулся бот-переросток. Он нацелил на Дрейка фасеточные зенки, задвигал своей массивной тушей, и двинулся к нему, тяжко волоча по полу шарнирные лапы. Изогнув хобот с ножами, крючком, бот резко ударил вина снизу и сзади и проткнул его насквозь, а кровавленные клинки выскочили спереди у него из груди, вздернул обмякшее тело высоко над собой, бот помотал им в воздухе, а потом присел на шарнирных лапах, поднатужился и швырнул его через себя куда-то в зал. Но Рикус Карен было уже не до того. Они вовсю занимались Эриком. Хаттер разорвал рубашку и наскоро перевязал его простреленную ногу. Затем он подхватил Дженсена под мышки и наполовину понес, наполовину поволок его прочь из омикроновской лаборатории. Тот был едва в сознании, слишком уж много крови потерял. Внезапно студенты услышали комариное пение ботов. Карен что-то кольнуло в шею и она машинально хлопнула по этому месту рукой. На ладони осталась кровь. — Тут тоже заражено. — Сваливаем, Рик! — закричала девушка. Не задумываясь, она схватила Эрика одной рукой и попыталась одним махом закинуть его себе на плечи. Не вышло. Что за дела? Студентка не сразу сообразила, что они человеческой силе теперь придется забыть. Они с Хаттером все же ухитрились кое-как вытащить Дженсена в коридор. Туда уже подбегали бойцы спецподразделения. В полной амуниции, с оружием на изготовку. За ними поспешал какой-то тип с выпирающим животиком, хоть и в бронежилете, но явно не из этой команды. Наверное, детектив штатском. «Назад!» — заорал на них Рик. «Боты?» — «Знаю», — спокойно отозвался детектив. «Выводите их отсюда быстро», — скомандовал он бойцам. Потом он повернулся к Карен с Хаттером. Есть еще кто-нибудь в здании? Дрейк мертвый, отозвались студенты. Все на улицу, приказал детектив. Бойцы взяли Рика Скарен в кольцо и увлекли их к выходу. Один привычно закинул на плечи Эрика. Тот уже был совсем без сознания. Побежал следом. Детектив покинул здание последним. Он вышел из двери в рассветный сумрак, оставляя за собой цепочку кровавых капель. «Боты добрались и до Дэна Ватанабе», — крикнул. «Где Дороти?» Дороти Герт, которая только что подкатила на своей Тойоте, шагнула вперед. «Магнит взяла?» — спросил ее Дэн. «Естественно». Эксперт показала ему большой промышленный магнит, за которым она заскочила в криминалистическую лабораторию по пути. «Се на обеззараживание и заложники, и группа», — распорядился Ватанабе, стягивая бронежилет. «Этим займется Дороти» первым в мобильный дезинфекционно-дезактивационный центр занесли Эрика, которого уже ждал медицинский вертолет. И только когда через руки дезактиваторов прошли все участники происшествия до единого, в белую палатку заглянул лейтенант Ватанаба. В конце концов, надо и самому ботов из организма повывести, не ходить же с ними».